Глава 16. В вашу честь. Март Катя Ершова любила еще и потому, что в этом месяце был ее день рождения, обычно шумно празднующийся в семье. «Доченька!» Елизавета Николаевна вошла в комнату Кати рано утром. «Просыпайся, родная! Сегодня твой день!» И она поцеловала сонную дочь. «В школе будете отмечать?» – пробасил Михаил Борисович за стеной. «Уже двадцать четыре!» «Только не задерживайся сегодня, Катюша», попросила Елизавета Николаевна. «Посидим вечером всей семьей». «Конечно, конечно, мамочка», пообещала Катя и встала. «Спасибо большое. Буду собираться и побегу. Мы сегодня еще на экскурсию в планетарий едем», вспомнила она. «Вон, кстати, и кавалер тебя ждет на улице», заметил Михаил Борисович, выглянув в окно. «С букетом», подмигнул он дочери. Катя покраснела. «Катюша...» «А мне, Игорь, нравится», — сказала Елизавета Николаевна. «Положительный во всех отношениях молодой человек. Ты присмотрись к нему», — посоветовала она. «Мамочка, мы друзья», — хрипло произнесла Катя, прикладывая руки к пылающим щекам. «Из дружбы иногда рождается сильная любовь», — сказал Михаил Борисович и внимательно посмотрел на Катю. «Екатерина Михайловна, с днем рождения!» — закричали дети, завидев Катю. «Спасибо, спасибо, дорогие!» — растроганно воскликнула она. «Вы стали на год старше, значит, еще больше поумнели», — заметил Даня. «И похорошели», — прибавила Танечка. «У нас есть для вас подарок», — Ксюша подошла к Кате. На ладони у девочки сидела божья коровка. «Ой!» — сказала Катя. «Да!» кивнула Ксюша. «Первая в этом году. Только-только от спячки очнулась. Знаете, как ее зовут?» Она хитро посмотрела на Катю. «Никогда не догадаетесь!» выкрикнула Ленька. «Ну что, не получается? Сдаетесь?» Голос старости надрожал от нетерпения. «Мы назвали ее в вашу честь. Коровку зовут Екатерина Михайловна!» засмеялась Ксюша. Катя посмотрела на свою тезку. «Что, Екатерина Михайловна?» «Может, полетаете?» – обратился к коровке Даня. «Она, наверное, есть хочет», – предположил Дима. «Екатерина Михайловна, чего изволите?» – спросила Ксюша. «Фрукты будете?» – она расстегнула молнию на рюкзаке и достала из него яблоко. «Вот, Екатерина Михайловна, ваш обед!» – торжественно произнесла Настя, наклоняясь ближе к Ксюшиной ладони. «Приятного аппетита!» «А не выпустит ли нам Екатерину Михайловну на волю?» предложила Катя. «Пожалуй», — согласились дети. «Летите, Екатерина Михайловна, мы сейчас только окно откроем». Екатерина Михайловна с готовностью расправила крылышки и улетела. «Она вернется?» — задумчиво спросила Настя. «Конечно», — уверенно ответил Ленька. «Ей понравились яблоки». После пятого урока второй класс «Б» и второй класс «А» в полном составе отправились на долгожданную экскурсию в планетарии. Чтобы помочь учителям, вместе с Катей и Изольдой Васильевной поехали несколько родителей. Добирались долго, сначала на автобусе, потом на метро, потом шли пешком. «Екатерина Михайловна!» вдруг закричал Дима. «Вот он, планетарий!» «Вдруг на Земле произойдет какая-нибудь катастрофа? Где мы будем жить?» «Куда нам переселяться?» – забеспокоилась Ксюша. «Я хочу на Марс!» – воскликнул Даня. «А я на Венеру!» – сказала Лиза. «А я на Луну!» – присоединилась к разговору Яся. «Мы как раз сейчас пойдем в Лунариум и выясним, можно ли на Луне жить!» – сказала Катя, пропуская детей вперед. «Ура! Опыты!» – завопил Дима, стремительно пробегая через турникет. «Какой шустрый мальчик!» заметила пожилая женщина на входе. «Тяжело вам с ними, наверное?» – участливо спросила она. «Что вы? Они замечательные дети!» – улыбнулась Катя. «А вы хорошая учительница!» – контролер вздохнула. Ребят разбили на несколько групп, и экскурсии начались. В Лунариуме можно было все трогать руками и самим проводить опыты. Екатерина Михайловна позвала Катю Ксюши. «Смотрите, сколько я весила бы на Луне! Весы показывают 5 килограммов! Я просто пушинка!» «Я тоже хочу взвеситься!» – закричал Дима. «Так, проверим мой вес на Юпитере!» «Ого! Екатерина Михайловна, ого! 70 килограммов! А вы не хотите взвеситься?» «С удовольствием!» Катя подошла к весам. «Какую бы планету мне выбрать?» – обратилась она к ребятам. «Луну! Конечно, Луну!» Хором сказали дети. «Вставайте на весы, Екатерина Михайловна!» «Девять килограммов!» – торжественно объявил Дима. «Мы с вами обе пушинки!» – Екатерина Михайловна обрадовалась Ксюша. «А сейчас мы перейдем в другой зал», – сказала экскурсовод, и второклассники пошли за ней. Им было жаль так быстро покидать Лунариум, но время экскурсии ограничено, и ребят уже ждали в большом звездном зале, чтобы показать фильм «Черные дыры». Катя собиралась уже идти за ними, как вдруг заметила свою ученицу Наташу, и вернулась. Девочка с важным видом объясняла что-то ребятам из второго класса А. «Екатерина Михайловна, помогите!» – попросил мальчик Петя из параллельного класса. «Что случилось?» – забеспокоилась Катя. «Да вот ваша Наташа решила сама экскурсию провести. Говорить что-то, а что говорить, непонятно, ни одного слова не разобрать». Катя прислушалась. «Я теперь экшкуршавод», — говорила девочка. «А это», — она показала на Катю, — «наша учительница, а еще, как известно, шпанаты не...» «Наташа, что здесь происходит?» — перебила ее Катя. «Жубы, Екатерина Михайловна», — Наташа вздохнула. «Плошенька мешает». Девочка достала из кармана коробочку из-под монпансье, сняла и убрала в нее ненавистную скобу. «Я же сказала, руками экспонаты не трогать!» – четко произнесла Наташа и улыбнулась Катя. Вечером Катя Ершова, конечно же, праздновала день своего рождения дома вместе с мамой, папой, младшей сестрой Игорем и лучшей подругой Варварой. За столом было весело, все шутили и желали Кате еще подрасти. «Да я уже выросла, мне 24 года, я совсем взрослая», – смеялась Катя. В этот вечер она была необыкновенно хороша в новом платье. «Вот поработаешь еще пару лет, выпустишь свой класс в среднюю школу и найдешь нормальную работу», – сказала вдруг Варвара. «Варюня, мне нравится школа, понимаешь? Нравится», – отозвалась Катя. «И дети мои мне тоже нравятся, они такие». В этот момент раздался звонок в дверь. «Катюша, ты ждешь кого-то?» спросила Елизавета Николаевна. «Нет», — Катя пожала плечами. «Может быть, соседка пришла? Пойду открою». «Сиди-сиди, я сама», — сказала Рита и встала из-за стола. Через мгновение из коридора донесся ее голос. «Катя, иди-ка сюда, это точно к тебе!» Катя вышла из комнаты и увидела Диму, Ясю, Даню и Леньку. Все четверо держали в руках подарки. «Мальчики – цветы, а Яся – большой лист ватмана», на котором были наклеены фотографии ребят из класса и самой Кати Ершовой, сделанные на разных школьных мероприятиях. «Екатерина Михайловна», – начал Веселков, – «позвольте еще раз поздравить вас, так сказать, в неформальной обстановке». «С днем рождения!» – перебил его старостин. «Ребята, спасибо!» – засмеялась Катя. «Вы такие нарядные, причесанные!» – она подмигнула Диме Думцеву. «А ну, давайте, проходите, будем чай пить!» Ребята зашли в комнату и сели за стол. «У вас мило!» – Екатерина Михайловна заметила Яся. «Я буду чай с сахаром и кусочек торта. Лучше два!» – добавила она. «Катеринка, представь нам своих детей!» – попросила Рита с удовольствием засмеялась катя это мои активисты яся бегункова главнокомандующий Леня старостин будущий разведчик шпион уточнил ленька дима думцев моя правая рука помощник во всех классных делах продолжала катя ну и конечно даня веселков большой затейник его фамилия говорит сама за себя ну а теперь вы екатерина михайловна познакомьте нас со своими родными попросил ленька и хитро прищурился Хорошо, согласилась Катя. Моя мама, Елизавета Николаевна, она печет вкуснейшие пирожки и торты. Папа, Михаил Борисович, самый лучший папа на свете. Сестра Рита, она учится в педагогическом и скоро тоже станет учительницей. Не факт, фыркнула Маргарита. Моя подруга Варя, продолжала Катя, и мой, она слегка запнулась, друг Игорь. «Очень приятно», — хором сказали дети, — «давайте пить чай». Поздно вечером, когда гости разошлись, посуда была вымыта и праздничный чайный сервиз занял свое место в кухонном шкафу, Катя и Игорь, оставшись вдвоем, смогли спокойно поговорить. «Смешные они», — сказал Игорь, — «детишки из твоего класса. Видно, что шкадливые искорки у них в глазах». «Игоречек». «Ты веришь, что преподавание – это мое призвание?» – спросила Катя. «Верю». «Я вообще тебе верю, Катя», – тихо сказал он и взял ее за руку.